И он оказался прав. Мы действительно с ним чуть-чуть не пропали. И все из-за меня. Зачем я только согласился драться за этот скворечник? Сбежать по дороге нам, конечно, не удалось. Рыжие воробей и воробьиха все время внимательно следили за нами и не давали отстать ни на шаг. Дело оборачивалось хуже, чем я предполагал. Если мы увяжемся против своего желания в драку, то я-то, может быть, и вывернусь, а уж кости наверняка не сдобровать. Он и на земле не приспособлен к драке, а тем более с воробьями, да еще в воздухе. Не успел я подумать об этом, как вдруг неожиданно рядом послышалось отчаянное твириканье, и мы всей семьей врезались в стаю воробьев, дерущихся в каком-то незнакомом саду за тот самый скворечник, о котором мечтали наши родители». Я даже не знаю, как это получилось, но мы с Костей внезапно очутились в самой гуще боя, сразу же потеряв из виду своих родителей. Справа, слева, сверху и снизу, отчаянно чирикая, кружились совершенно чужие и незнакомые нам воробьи. Хорошо, что Костя Малинин догадался вцепиться клювом в мой хвост, а то бы мы наверняка потеряли друг друга в этой суматохе. Тащить Костю на буксире и отбиваться было, конечно, трудновато, Но я довольно ловко увертывался от налетающих на меня воробьев, осыпая их всякими угрозами и проклятиями. Хорошо, что я совсем недавно прочитал книгу о фигурах высшего пилотажа. В этом воробьином бою все это мне очень здорово пригодилось. Я взмывал вверх по всем правилам, падал на крыло, взлетал с вечкой, входил в штопор, и, наконец-то, на бреющем полете мне удалось выйти из воробьиного окружения». Костя, увидев, что опасность миновала, отцепился от моего хвоста, и мы вместе, что есть дух, упустились из последних сил на утек от этих проклятущих воробьев. их чуть чуть-чуть всем попало!» Раздались вдох за нашими спинами воробьиные глаза. Я оглянулся и увидел, как от дерущихся птиц отделились четыре воробья и сыпанули за нами вслед. Событие восемнадцатое. Костя Малинин начирикался. «Кончится это когда-нибудь или нет?» — простонал Малинин, прибавляя ходу. «Вот эти громче всех чирикали!» — крикнул кто-то сзади. Преследующие нас воробьи стали заходить нам в хвост. «Ребята, да что вы! Мы же только чирикали!» — оправдывался я на лету. «А зачем чирикали? Зачем прилетели? Незачем просто так посмотреть!» «Посмотреть! Вот мы сейчас вам покажем! Сейчас мы из вас пустим пух!» «Воробьи стали нагонять нас, и, вероятнее всего, они задали бы нам взбучку и пустили бы из нас пух, если бы я не применил на лету один остроумный боевой прием, который у летчиков называется «бочкой». Выбрав удобный момент, я подпустил преследователей к себе поближе, потом совершенно неожиданно перевернулся в воздухе на спине и легнул одного из наседающих на меня воробьев ногами. Воробей отлетел в сторону и шмякнулся в забор. «Ага — Ага! — закричал я страшным голосом. — Баранкин в воздухе, берегись! Я легнул, другого и другой отлетел. Так я летел и орал, и брыкался до тех пор, пока не разбросал в разные стороны всех преследователей. Противники, не имевшие, конечно, никакого понятия о высшем пилотаже, опешили, совершенно растерялись и стали отставать, отставать, отставать. Пользуясь замешательством воробьев, мы, прибавив ходу, скрылись за деревьями и в изнеможении свалились на первую попавшуюся крышу. От меня валил пар, а сердце прыгало, как крышка на кипящей чайнике. Кончено, сказал Костя, еле переводя дух. «Ты как хочешь, а я лично на чичи рикался. Все!» Малинин стукнул клювом по крыше и стал из последних сил ругать меня за то, что я все ему набрал с три короба про замечательную жизнь воробьев. «Еще целый месяц наблюдал за ними», — сказал Малинин, передразнивая мой голос. «У них жизнь без забот, у них жизнь без хлопот!» «Что я виноват?» — сказал я если мне так показалось. А Костя Малинин сказал, я говорил, что нам надо было сразу в бабочек превратиться. Бабочки и гнезд не вьют, и кошки их не едят. И питаются они не овсом, а сладким нектаром. Ох, и вкусная, наверное, штука. Я промолчал. В жизни бабочек Костя Малинин, конечно, гораздо лучше меня разбирался. У него одно время даже была их целая коллекция, только он ее променял на марки. Вероятно, Костя был прав, и нам действительно следовало сразу же превратиться в бабочек.